должно выгодно подчеркнуть серьезность спортивных намерений. В то же время игривость слова «черепашки» придаст названию женской команды «легкий шарм». А что? «Черепашки-ниндзя» — это мысль, — протянула строгая Настя. Мэри и Катя поддержали ее. Название вызвало неодобрение только со стороны Валентины Крюковой, но ей пришлось подчиниться мнению большинства. Итак, они назвались «черепашками-ниндзя» Очень те тогда были популярны. Ничего себе черепашки сигают из вертолета на скорости 140 км в час. Гоша купил наклейки с изображением черепашек и налепил девушкам на парашюты. Теперь для аэродромных остриков появился постоянный объект для упражнений. Валька парашют уже второй час укладывает натуральная черепаха. Вон девчонки плетутся. Не знаю, как насчет ниндзей, а вот Черепашки это точно. Наклейки с парашютов, э, впрочем, через пару прыжков оторвались. Во время свободного падения встречный воздушный поток сильнейший. Не только наклейка. Плохо зашнурованный ботинок может сорваться и улететь. В итоге команду стали называть просто женской четверкой. Настя как-то ехидно сказала Катерине. Ты в объявлении, как писала, нужно название для женской четверки? То есть название. Уже имелась женская четверка, а ты и заварила кашу. Только на пиво Гошки зря потратилась. Женская четверка. Скучно, простонала Катя. Зато всем сразу все понятно, назидательно сказала Настя. Первые прыжки для команды оказались сущим кошмаром. Проблемы начались с отделения от вертолета. Девушки без труда могли выпрыгнуть вдвоем, но вчетвером им никак не удавалось поделить узкую дверь. Отделялась команда так. Трое вылезают за борт, лицом к салону, а четвертое выталкивает их изнутри вертолета.